«А чего же не мощно? Делай, твори, как знаешь, отче. Худо не было и не буди и от поучения от твоих, и от затей позорищных». Вон Артамон мне сказывал, «У английских владык да у цезаря австрийского императора целой стайки есть таких лицедеев, что ничем иным и не заняты, только разные действия представляют людям на поучение и на забаву. Нам еще не пора эти на вины заводить». Патриарх, гляди, и бояре иные с бояринами старозаветными, и какой язык подымут. А для себя, из завета и святого отчего не представите действо занятного, крепче в памяти станет детком, и поймут, гляди, больше из этого, ничем толковать им дела те мудреные. Что и сказать. Все как день ясный видно, когда во образе покажешь детскую притчу, а ли сказание какое. И сам государь бачив, Сколько дён царевича с царевнами о наших поучительных действах речи вели, поглядевши прежние игры феатральные. Видел, видел. Ничего в том дурно не вижу. Делай, как знаешь. А ещё не дозволишь единого из трёх ангеолов тщери твоей царевне Софии изобразить, че можно? Дуже вона с ангелом сходно. Дай ей, пани Боже, много лет и здравия. Тонкая лесть Похвала ребенку сильно тронула отца. «Ох, затейник, отче, что надумал? Ну да уж и отказу тебе от меня нет. Твори все как лучше, как сам знаешь. Еще чего нет ли, сказывай заодно. Та якобы и немай ничего больше великий царю, чем бы докучать и тоби. Милостьми, як дождём посыпаешь Раба твоего недостойного. Подобрати твоей нехай и тебе, Царю преславный, добро буде». «Спаси Бог и тебя, отче!» А вот, после небольшого молчания, заговорил как-то опасливо, нерешительно Алексей. «Наслышан я от Артамона. Гораст ты больно, отче, звезды чести да испытывать. А того нам и не сказывал. Напрасно. Разумею же я, нет тут никакого лиха. Божье дело. И многие монахи наши и инославные тем делом взаимовались» не худо бы и нам о державе нашей, как и другие государи, проведать что-либо, чего Господь сподобит. А как полагаешь, отче Семионе. Осторожный умный монах очевидно догадался, о чем толковал перед его приходом царь с Матвеевым. Он сразу поднял на Алексея свои блестящие глаза, которые до того держал смиренно опущенными к земле и как будто старался проникнуть ими в тайники души собеседника. «Недарма, — сказано, — «Господь умудряет сердце помазанника своего, государь, Тып не иначе в мою душу глянув, прознав, с чем прихожу я ныне к царю и владыке моему. Много ночей смотрел я по звездам, много дней разбирал книги, где вся наука небесная означена, и составил нынче утром лишь гороскопом, иначе зрак судьбы человеческой про царское здоровье и про супругу твою, про царицу-государыню, про света нашего ясного» вот лист сей». Полоцкий вынул из рукава рясы спрятанный там лист, свернутый трубкой, перевязанный шелковым шнурком. И откинув свою привычную уклончивость и осторожность, свою придворную мягкость и сладковатый тон, Полоцкий продолжал решительным, почти суровым тоном провидца наставника. «Не изменяется рок, якой положен есть и рабам последним, и великим государям от царя царствующих» но дает он прозревать и на пользу человекам во тьму грядущую, и знамения свои чудесно посылая. Было такое знамение и всей ночи, звезда дуже светло просияла близко от Марса планеты, зародилась нынче душа великая, царская на земле, тебе сына подаст Бог скорее, ничем рок минит единый, и благодатна царица твоя, «Бо пресветлого царевича подаст миру, роду вашему на славу, отцу матери на радость, земле на великую корысть и возвышение царства. Займет он трон отца своего и деда пресноблаженного и наём, яко на камене дивном, основется навеки царская держава твоя и род весь ваш державный. Камень крепкий в основу дома, так и буди и той царевич в укреплении царства». Когда же вас сядет на престол? У те его лита, подобно йому, Посереть царей и крулей не будет, Разве Александра и Соломона помянути. У всех он бы ваших в России владык Славую превзойти мусит и делами, и разумом, И вящими похвалами мает буде восхвален, И победоносец чудовый и мает бути.